В 1924 году после смерти Ульянана Бланка начался новый этап в истории России СССР. Этап не менее драматичный, чем первый. Периода 1917-23 годов Россия была захвачена и оккупирована, но после смерти главного плача России и русского народа предстояла не только борьба за его кресло, Но и схватка за власть между различными группировками большевиков, захвативших Россию. Имел ли наш народ шанс победить в этой страшной борьбе своих палачей-окупантов? Да, шанс был, хотя по историческим меркам срок этого шанса был невелик, всего 5-6 лет. Но шанс этот был упущен. После смерти Ленина Сталин возглавил страну, в которой все поры власти были забиты иудейской лотышкой и прочей уголовной нечистью, палачами и садистами, которые с ног до головы были заляты кровью русского народа. В степеней свободы у Сталина было немного, но благодаря своему организаторскому и провиденциальному таланту он эти свободы постепенно начал расширять. Но и этому расширению были определенные пределы, так как Сталин был не только в окружении своих иудейских врагов, но и полностью ими контролировался. Сжатые данные о национальном составе высших должностных фигур ленинского периода показывают, что высшее звено управления России состояло из инородцев, и об этом уже много написано, и у нас, и за рубежом. Нет необходимости по фамилиям перечислять национальный состав совнаркома, наркоматов, армии, карательных органов, прессы, адвокатуры, профсоюзов, академий наук, руководителей на местах и так далее. Они общеизвестны. Евреи составляли в них от 76 до 100% руководящего состава этих структур. Более того, даже руководящие кадры разных политических партий не говоря уже о большевиках, состояли из евреев. Так, из 11 членов ЦК партии меньшевиков все 11 были евреями. Из 15 членов ЦК партии социалистов-революционеров один был русским, а 14 евреями. Из 12 членов ЦК партии левых эсеров два были русскими, а 10 евреями. И Сталин Сумев всех обойти и занять высший пост в управлении страной, вынужден был работать с народом через его врагов. У Сталина не было второй родины, кроме России. Поэтому он так внутренне ненавидился это мировое котло, лаг с кнехтов мирового всяни из мозахвативших власть в стране и грабившей её богатства. Борьба за строительство на останках поверженной России нового государства. Советского Союза велась им, не прекращаясь с первых дней 1924 года до дня его смерти в марте 53-го. Он гениально сумел столкнуть в междоусобной борьбе за власть две группировки иудеев из сионистского колумбария России – Ленинскую и Троцкийскую. И итог борьбы стал окрепление во власти Сталина и тех сил, которые понимали необходимость восстановления страны, а не борьбы за мировую революцию на костях русского народа. 1937 год, проклинаемый недобитой пятой колонной сионистских палачей и их выкормышей, был всего лишь периодом локальной операции по уничтожению прямых врагов народа той части евреев и втянутых ими русских, которые были причастны к борьбе против государства и народа, выразившейся в вавредительстве и военном заговоре. Сталин был способен мучеником, так же как в гражданскую войну Ленина и Троцкий под угрозой казни заставляли русских убивать русских, так и Сталин в 1937 вынудил одну часть евреев уничтожать другую. Но тогда было уничтожено только ядро пятой колонны. Возможно ли было в то время уничтожение сионизма в Советском Союзе и замена евреев русскими во всей системе государственной власти? Нет, невозможно. Они просто убили бы Сталина прямо в Кремле. Судите сами. В кадровом составе руководства страной на всех уровнях власти почти ничего не изменилось с Ленинских времён. В 1936 году, по данным официальной прессы, Вся власть в стране находилась в руках евреев, и выпускать её они не собирались. Сталина непосредственно опекал Лазарь Каганович, этот верховный жрец сионизма в России, этот кровавый палач славянских и мусульманских народов, которого тщательно оберегала советская сионаполит бюро даже в Горбачёвское время, чтя его кровавые заслуги перед мировым сионизмом и оккупационной властью Советского Союза. Кадровый отбор кандидатур во властные структуры проводился и время всегда с особой тщательностью и был глубоко эшелонированным. Просто русскому человеку, даже наделённому талантами и тем более умному, попасть во власть было практически невозможно. Но необходимость какого-то прикрытия, хоть фиговым листком того факта, что власть в СССР тотальная в рейска заставляла их выдвигать наверх и значительную часть русских. Но это были, как правило, люди женатые на еврейках, которые обрабатывали своих недалёких мужей по хлеще любого политбюро. Эта практика мирового энизма не нова, она веками применялась ими для завоевания других народов. Так в России с первых лет советской власти стала применяться эта практика, получившая название института жён. Также Ной Бухарина была из Фильи Исаевна Горвич, а второй Анна Михайловна Лурье, Ежова с ламиф Израиевна Рыкова, Нина Семёновна Маршак, Молотова Палина Семёновна Карповская, Кирова Мари Львовна Маркус, Андреева Дора Моисеевна Хазан, Поскрёбышева Бронислава Соломоновна, Ворошилова Екатерина Давидовна и так далее. Уничтожение руководящего звена пятой колонны в 1937 году практически не изменило национальный состав власти в Советском Союзе. На смену арестованным и казнённым по приговорам судов и из ашилонированного резерва выдвигались заранее подготовленные еврейские кадры. В книге даётся анализ этой власти перед войной. Подготовка к неминуемой войне с Германией. И сама война отняли много сил, времени и здоровья у Сталина. Тогда было не до борьбы с сионизмом. Наоборот, для победы надо было идти с ними на альянс, чтобы через американские международные сионистские организации получить так необходимую для ведения Великой Отечественной войны помощь от США для борьбы с германским фашизмом. Единственный шанс освободиться от сионистской оккупации был в период с 1945-го. По 1952 году, когда Великая победа в страшной войне не только подняла русский национальный дух, уверенность в своих силах, но и выдвинула огромную плеяду великих русских полководцев, организаторов производства, учёных, региональных руководителей на той великой волне осознания русским народом своего величия особенно после знаменитой речи винстона Черчилля в Фултоне в США в 1946 году, когда он провозгласил начало холодной войны с Советским Союзом, можно было одним ударом решить проблему с мировой проказой сионизма. Высокий моральный дух является одним из важнейших критериев победы. Именно поэтому наша пятая колонна через своих адептов на телевидении и в прессе создаёт у народа в видении безысходности и необходимости покориться уготованной нам судьбе рабов в своей стране. Но, как известно, слабым духом не суждено одерживать победы. Именно поэтому, когда в 1999 году начались бомбёжки Югославии силами США и НАТО, Они приняли все меры в Москве, чтобы погасить спонтанно возникший всплеск антинатовских и антиамериканских протестов. Более того, их страшно напугала возможность подъёма на этой волне патриотических порывов и реанимации национального самосознания нашего народа. Но в тот послевоенный период Сталин промедлил. Трудно сказать, что явилось причиной тому. То ли расслабление после гигантского напряжения военных лет, то ли подступающая старость, то ли надежда, что победа в самой страшной войне может нивелировать чудовищную несправедливость и дикость того, что русским государством управляют евреи. То ли надежда хоть после войны прожить остаток лет без борьбы. Ведь о элементарной человеческой логике Евреи СССР должны были погроб жизни благодарить русский народ за своё спасение от уничтожения в случае захвата Гитлером Советского Союза. Но нет, это племя неисправимо. И действительно, они отблагодарят своих спасителей после 1991 года, когда совершат тотальный захват власти в СССР. Они ограбят героев войны, превратят их в нищих, в безработных, бомжей. Такова генетическая природа этого племени, и аналы истории человечества неумолимо подтверждают это. Сталин упустил свой единственный шанс сделать то, что пока не удавалось в полном объеме сделать никому. Ведь, по сути дела, надеяться ему было не на что. Вся мировая история устами и перьями великих людей, ученых, философов, политиков, государственных деятелей, монархов и руководителей многих стран мира, кричало о разрушающем характере этого народа, куда бы он ни проникал. Так римский оратор Цицерон ещё в I веке до нашей эры говорил: "Евреи принадлежат к тёмной и отталкивающей силе. Кто знает, как многочисленна эта клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять благодаря своей спаемности". Люций Синека, римский философ, уже в первом веке нашей эры говорил, «Этот народ-чума! Сумел приобрести такое влияние, что нам, победителям, диктуют свои законы!» Король франков Гунт Рам в 570 году давал им такую оценку. «Да будет проклят этот дьявольский вероломный народ, который живет только обманами!» Мугаммет, основатель мугамметанства в VI веке, так характеризовал евреев в Коране: "Это непостижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно смерти. Не уничтожит ли каждый дикий зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик? Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?" Мартин Лютер, церковный реформатор XVI века, неистовал по поводу евреев, «Никто из других людей под солнцем не является таким жадным, как они, которые есть и будут жадными, на что указывает их проклятое богом расставщичество. Должны быть уничтожены их молитвенники и книги Талмуда, которые учат их безбожие, лжи, кощунству». Молодым евреям и еврейкам следует дать мотыги, секиры, лопаты, прялки, велети на, чтобы они зарабатывали свой хлеб в поте лица. Джордано Бруно, итальянский философ и учёный XVI века, говорил: "Евреи являются зачумлённой, прокажённой и опасной расой, которая заслуживает истренения со дня её зарождения". Пётр Великий, русский император в начале 18 века говорил: "Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками. Они не получат разрешения поселиться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, они стараются осуществить это подкупом моих чиновников". Жак Вальтер Французский писатель XVIII века писал: "Евреи являются ничем иным, как презираемым и варварским народом, который на протяжении длительного времени сочетал отвратительное корыстолюбие с неугасаемой ненавистью к народам, которые их терпят и на которых они обогащаются". А первый президент США Джордж Вашингтон в своей книге "Максимы Вашингтона" писал в XVIII веке: «Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое, чем это, не смирило их как чуму общества и величайших врагов его, присутствием которых наделена Америка». Особо проницательно в том же XVIII веке. А еврей сказал один из авторов декларации независимости и государственный деятель США Бенджамин Франклин. «Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи,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 Если вы не исключите евреев навсегда, то ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах. Австрийская императрица Мария Терезия говорила о них: "Впредь ни один еврей, независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего письменного разрешения. Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри страны, как эта раса" которая разоряет народ хитростью, растовщичеством. А должвонием денег и занимается делами, отталкивающими честных людей. Английский историк Гиббон в 18 веке говорил: "Евреи показали животную ненависть против Римской империи, которую они разрушали постоянно неистовыми убийствами и мятежами. Человечество содрогается при пересказывании этих отвратительных варварств. Французский император Наполеон Бонапарт на апрельской сессии Сената в 1806 году констатировал: "Я решил исправить евреев, но я не хочу их иметь больше, чем их есть в моём государстве. Я делаю всё, чтобы доказать своё презрение к этой подлейшей нации мира". Русский император Николай I в XIX веке говорил: "Главной причиной разорения крестьян являются евреи, которые по значимости являются вторым после землевладельцев, своим умением они эксплуатируют несчастное население". Они являются здесь всем: торговцами, подрядчиками, содержателями кабаков, мельниками, поставщиками, ремесленниками и так далее. Они настолько хитры в обманывании людей, что представляют деньги наперёд за непосеянный хлеба и удешевляют цены на урожай перед тем, как поля ещё не убраны. Они обыкновенные пиявки которые высасывают всё и полностью истощают области. Инстант Черчилль, премьер-министр Великобритании, сам будучи евреем по матери, выступая в палате представителей 5 ноября 1949 года, сказал следующее: Нет надобности преувеличивать роль сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходит от еврейских властей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная часть в проведении системы террора учреждённого чрезвычайной комиссией в борьбе с контрреволюцией была осуществлена евреями и в некоторых случаях еврейками. Всё это только небольшая часть в высказываниях политиков и известных людей планеты о евреях. Но и этого достаточно, чтобы понять, евреи воssr не успокоятся. И действительно, уже в 1948 году, когда Сталин отказал созданному государству Израиль в посылке русских дивизий в Палестину для оказания помощи евреям в их войне против арабов, началась закулисная подрывная борьба против Сталина. Это и знаменитое дело врачей, и подрывные акции под эгидой еврейской организации Joint, под контрольной ЦИРУ и другие, и только Незадолго до смерти в начале 1953 года Сталин созревает до понимания необходимости нанесения удара по поднявшим голову внутренним врагам страны и в первую очередь ареста сеонизированного политбюро с использованием армии и генералов-победителей героев войны. На середину марта 53 года намечались серьёзные события но им не суждено было сбыться. Столько лет работая с ними, Сталин так и не оценил всей их подлости, коварство и предательство и опоздал с радикальным решением главной проблемы страны. Результатом этого просчёта стала насильственная смерть самого Сталина, внезапная и загадочная в роковой день 5 марта 1953 года. Дальше процессы в нашей стране пошли по схеме обкатанной сионистами на других странах на протяжении последних трёх веков. И ставленник Хрущёва откроет лагеря и даст свободу недобитой пятой колонии их потомству. За время его правления они сумеют прийти в себя и оправиться от страха то без приходом Брежнева начать методическую подрывную работу против нашей страны и путём разложения государственной власти и морального духа народа, чтобы приступить к созданию фундамента для своих грядущих побед с приходом Горбачёва и Ельцина. Итак, читатель, вернёмся к 1924 году и пройдём по основным вехам того периода чтобы познать всю глубину трагедии нашего народа и осознать какую роль в ней сыграли сионисты, мировое еврейство, масонство и наши русские и российские предатели. Нашу историю они сумели так запутать и извратить, что невольно хочется напомнить читателю отбросить заложенные в вас стереотипы Они навязаны нам теми, кто нас проботил и не хочет, чтобы мы знали правду, либо тоже понимают, что нет на земле такой казни, которую они заслужили за свои злые деяния. Чтобы лучше понимать положение Сталина, не нужно забывать, что представляла собой Россия в год смерти своего самого страшного палача Ульянова Бланка после 6 лет сотрапства его еврейской уголовной банды. Ведь с 1917 по 1923 годы было уничтожено около 18 миллионов граждан России, подавляющим в большинстве интеллектуальная, образованная, предприимчивая, энергичная и патриотическая часть народа страны. Миллионы людей в ужасе от еврейско-большевицкого террора бежали из оккупированной этим племенем страны. Десятки миллионов были вынуждены бросать в свои очаги родные дома и переселяться в новые необжитые места. Костьми людей была обильно засеяна огромная территория нашей Родины. Малочисленный дореволюционный пролетариат был наполовину уничтожен в ходе гражданской войны, а наиболее трудолюбивые зажиточные крестьяне... Так, называемые кулаки и средняки по головно пущены под удав боевицкий топор, знаменитое доблестное казачество, опора рубежей Российской империи было по головно перебито и утоплено в реках по директиве Троцкого. По разоренной России бродили миллионы бездомных, беспризорных детей. В стране свирепствовали туберкулез, сифилис, оспа, тиф и другие инфекционные заболевания. Экономика России была разрушена. Один из крупнейших речных флатов в мире уничтожен. Гордость страны и ее железные дороги разрушены, а подвижной состав уничтожен. Заводы и фабрики стояли, церкви и монастыри превращены в пепелища. Годовой фонд разорен. Мосты взорваны в процессе войны. Но главное, были разграблены и вывезены за границу финансовые ресурсы: иностранная валюта, золотой запас, золотые и серебряные монеты, алмазы, бриллианты с сокровища царской короны, произведения искусства, крупнейшие библиотеки, церковные сокровища, религиозные драгоценные утвари. Всё, что накопили своим трудом наши предки за тысячелетнюю историю Евдеийские палачи-садисты украли у народа и увезли за границу. То, что они сотворили с Россией и нашим народом, не поддаётся осмыслению. История человечества не знала ещё таких масштабов зверств, геноцида народа и разрушения государства. А ведь они и не скрывали, что они собираются сделать с Россией и её народом. За всё соединены Этих палачей вместе с их потомством, близким и дальним, давно должны были сжечь на кострах, как это делали в свое время испанская инквизиция, спасая свой народ и страну от подлого племени завоевателей. 21 век открыл новую страницу истории человечества. Харьковский раввин Эдуард Ходос говорит русским, «Учитесь у евреев, учитесь чувствовать себя жертвами» получать за это компенсацию и судить палачей. Я бы ещё добавил и карать своих предателей. Евреи придумали грандиозную аферу XX века Холокост и утвердили принцип коллективной ответственности немцев за злодеяния фашистов в годы Второй мировой войны. Нужно быть полными идиотами, чтобы не воспользоваться созданным еврейскими аферистами историческим прецедентом. Народ России должны на всех уровнях, от глубокого старца до младенца, любым путём внедрить в жизнь принцип коллективной ответственности и у домосонских преступников за все злодеяния и геноцид, совершённые ими против России и русского народа в 20 веке. Соответственно, необходимо определить сумму компенсации, которая наверняка составит десятки триллионов долларов. Более того, необходимо сделать этот принцип нормой жизни для всех народов России на весь 21 век. А чтобы реализовать его в жизнь, мы должны пойти на альянс с кем угодно на любых условиях. От союза с мировым мусульманством до теснейшего союза хоть с самим дьяволом. Не сделаем этого, никакой России не будет уже в ближайшие 15 лет. Мудрые говорят... Чтобы узнать будущее, надо знать прошлое. К нашей трагедии мы не знаем прошлого и не стремимся познать его. Значит, будем обречены не иметь будущего. Но не все русские согласны с такой перспективой. Поэтому пройдём, читатель, по трагическим страницам нашего прошлого с 1924 по 91 годы, чтобы понять на фактах Кто и как нами правил? Кто действительно был палачами народа? Кто его грабил, расслевал? И почему это стало возможным? Может, это даст понимание того, что без предателей и приспособленцев из среды самого русского народа никаким иудеям и прочим завоевателям невозможно было захватить бы нашу страну, грабить и убивать ее народ.